Глава 10. Ты считаешь, что ты в здравом уме? У тебя нет шансов на нормальную жизнь. Лилия сидела на переднем сиденье рядом с водителем и понимала, что ничего сделать не сможет. Она, в отличие от Жени, боевыми искусствами не владеет, коня на скаку не остановит, да и нерожденным еще ребенком рисковать желания не имеет. Нервничать она уже просто устала. Когда их остановили на посту ДПС, Лилия хотела было взмолиться о помощи, но ощутила, что в ребра ей ткнулся ствол пистолета. Парень, сидевший позади нее, она так и не знала, как его зовут, не собирался рисковать. Виктор протянул паспорт мальчику-гаишнику, а когда тот пошел к будке, что-то коротко скомандовал. Рыжий качок выскочил из машины, подхватив биту. Лилия зажмурилась. А потом они поехали дальше. «Не переживай, они живы», — хмыкнул Виктор. «Зачем мне лишняя мокруха?» «Действительно? Тебе и без того хватит на пожизненное». Откликнулась она нервно. «Ты ошибаешься, Лилия, но в то же время права. Пожизненное мне грозит, если мы с тобой здесь останемся». «Нам теперь здесь никто не рад», — достаточно спокойно ответил Виктор, уверенно руля тяжеленным гелендвагеном. «Каким еще нам?» — утомленно вздохнула женщина. «Если ты попытаешься бежать, я тебя убью», — тихо и спокойно сказал Виктор. И она застыла, а ведь и правда убьет. «Слушай, начальник, а нам когда заплатят за работу?» — высоким тенором спросил рыжий качок с заднего сиденья. Блондин пихнул его локтем в бок. «Молчал бы уж. Заплатит нам начальник. Всегда платил». «Нет, ты не понимаешь. Тенор определенно дергался. Мы с тобой в случае чего, по соучастию пойдем». «Вы не обнаглели?» — вклинился в их разборке Виктор. «Из-за вас, можно сказать, вся каша заварилась. Даже не смогли справиться с девчонкой». «Тьфу. Мы ее привязали и смылись. Все, как ты и сказал». — серьезно возразил блондин. При его гулком басе звучало это даже забавно. Если бы у Лилии оставались силы, она бы улыбнулась. «Слушай, ведь зачем ты убил этого адвоката? Так и не узнали, где бриллианты. Какой у тебя план? Нас всех ищут сейчас. Мы с тобой тоже теперь соучастники», — проворчал Рыжий. «Парни, я смотрю, у кого-то коленки затряслись. Вы хотите свои деньги получить?» «Или нет?» — ехидно поинтересовался Заболоцкий. «Да, хотим только. Мы сейчас поедем в дом Абрамовых искать документы, чтобы узнать, где этот ключ и в каком банке эта ячейка. Этот проклятый адвокатишка унес тайну в могилу». Лилия подумала, что они и сами с Женей обыскивали дом, и она одна этим занималась, и даже полицейские принимали участие И перерыли все документы. И вообще, может быть, ключ — это просто ключ. И к бриллиантам он никакого отношения не имеет. Только вот говорить об этом не стало Она помнила, что ее могут отследить. А Женька, она верткая. Она обязательно должна выбраться из ловушки и добраться до полиции. Ее найдут и спасут. Точно. Главное сейчас — остаться в живых. а значит Хочет Витенька устраивать обыск в ее доме. Пусть устраивает. Все равно, как только вступит в права наследования, Лилия его продаст и купит себе, да хоть, квартиру. Зачем ей одной огромный особняк? лиля ты же не против? Ты же видела завещание? Или нет? Я видел, говорил Виктор. Там написано, что ты наследуешь все содержимое в сейфе, в том числе и ключ от банковской ячейки. Думаешь, Пашка, стал бы этот ключ специально указывать в завещании, если в нем нет ничего важного. Значит, ключик этот и даст нам доступ к бриллиантам. Дело за малым — получить ключ и выяснить, где именно эта ячейка находится. «Слушай, шеф!» — не успокаивался рыжий. «Ты нам платишь, или мы сваливаем? Дальше уже не наша история». Не наши проблемы. И без того хватает всякой ерунды. А если бы эти на посту решили стрелять? Лишние дырки мне как-то не особо нужны. Типа того, — согласился блондин. Мы договаривались девку задержать. Да чем сможем — помочь, а не воевать с адвокатами и ментами. Чем смогли — помогли. Считайте, что аванс, который я вам заплатил, это ваша сверхпремия за плохо выполненную работу. «Перерасчет я вам делать не собираюсь, так что вы в плюсе. Пока». Витя остановил машину. «Выходите». Парни молча вышли. Куда лучше, чем еще какое-то время провести с психически больным человеком с оружием. Насколько поняла Лилия, они пришли именно к этому выводу. «Мне плохо. Хочется есть и пить. Голова болит. Мне тоже плохо, любимая». Лилия поняла, что Виктор... уже не оценивает обстановку адекватно. Адреналин ему застилал глаза. Пистолет у него всегда при себе. Периодически он проверял, на месте ли он. То, что он стреляет не нехолостыми, Лилия уже убедилась. Вадим Петрович был убит на ее глазах. Еще одна бессмысленная смерть. Как же она ошибалась насчет Виктора? Такой уровень эмпатии, точнее его отсутствие, «Свойственен психопатам. Сейчас это отчетливо видно. Куда мы едем?» Обратилась Лилия к Виктору. «Я же тебе сказал. В ваше поместье. Но я тебе тоже уже говорила, Вить. Там нет ничего. Не ври мне. Он где-то спрятал их. А может, это не ячейка, а ловушка. А бриллианты спрятаны где-то в доме. Мы с тобой их найдем и уедем навсегда». Лилия. В слезах призвала Виктора к остаткам здравого смысла. «У нас в доме оперативники, которые обеспечивают безопасность. У тебя ничего не получится». «Заткнись. Не зли лучше меня». Да, этот человек уже не тот, кем был десять лет назад. Лилия видела совсем другого Виктора, жестокого, беспощадного убийцу. Его мотивы были понятны ей, но причина его действий — только доказывали, что этот человек слабый. Он сдался. Он сломался. Не смог пережить так успешно сложившуюся жизнь лучшего друга. Они срезали какую-то часть дороги через лесополосу, где не было постов ДПС, и им удалось проехать незамеченными. Виктор, по всей видимости, подстраховался, с самого начала предполагая, что придется ехать в дом Лилии, и на всякий случай... Он подготовил другую, менее заметную машину, в которую он и впихнул лилию, невзрачная десятка пыльно-серого цвета. «Теперь он будет соблюдать скоростной режим, и нас так просто не найдут», — подумала женщина. «Тем более ребята на том посту, если правда живы остались, расскажут и про черный Гелендваген, и про пару качков на заднем сиденье. А тут серая отечественная машина, и мы вдвоем». Сам Виктор уселся на водительское сиденье и они снова поехали. Он явно нервничал. Лилия это прекрасно видела и даже догадывалась, почему. Парни, которых он отпустил, могли сдать его. Это он еще не знал, что на всех них уже есть ориентировки по городу. «Ты совершаешь самую большую ошибку в своей жизни. Витя, остановись!» Лилия предприняла попытку воззвать не то что к совести, Но к памяти о Паше. Ты помнишь, как вы дружили? Витя, вы же были так близки. Вы могли часами разговаривать. Остановись на секунду. Вспомни, как нам троим было хорошо. Ты же был счастлив. Нам было всегда интересно. Наши мечты о лучшей жизни. Лиль, это вы были счастливы. Вы. Я смотрел на вас завистью. Я любил тебя всегда. А Пашка был всегда лучше. «Всегда умнее, всегда ближе к тебе». Это он заставил меня идти на сделку со следствием и украл эти проклятые бриллианты, пропадя пропадом «Но я думала, тебе были нужны деньги. У тебя же мама болела, Витя». «Да, это так. Но вы мне разорвали сердце». «Я понимаю, Вить, что тебе пришлось нелегко. Но как бы тяжело тебе ни было это признавать, тебя никто не предавал. А вот ты...» Убил своего лучшего друга. Я просто не верю, как это пришло тебе в голову». Виктор погрузился в себя и какое-то время вообще не отвечал. Взгляд его смотрел в пустоту. Они ехали по направлению к дому Абрамовых. «Ты совершаешь большую ошибку». Лилия в последний раз предприняла попытку остановить Виктора. Когда они подъехали к дому, Виктор сказал, что Лилия... будет его заложницей, так они попадут в дом, и что если она будет кричать или сопротивляться, то она отправится прямо к Павлу. Тем временем мы ехали по трассе, и я, начав догадываться, куда именно мы направляемся, сунулась через спинки сидений в экран ноутбука. «Жень, ты чего?» — напрягся Влад. «Того!» — отмахнулась я, вглядываясь в карту, и пояснила... убедившись в верности своей догадки они едут в особняк лилии позвони своим ребятам пусть берут ларису под белой рученьки и все из дома уходят он у него крыши не на месте не хватало еще чтобы лишние жертвы появились лилию я думаю он не тронет пока только с ее помощью он может добраться до бриллиантов влад не стал раздумываться а просто набрал номер своих ребят и коротко скомандовал им уходить. И снова зазвонил его телефон. Мы уже приближались к нужной точке, стараясь особо не высовываться. А Лилия с Виктором, судя по трекеру, успели войти внутрь. «Ну что еще? Какие новости?» — спросила я у Влада, пытаясь прикинуть, как действовать. «Хорошо, планировку дома я знаю. Смогу и сама сориентироваться». И ребятам в случае чего помочь. Новости неплохие. На посту взяли двух парней. Тех, которые у Заболоцкого в машине сидели. Ребята пострадавшие. Молодцы. Описание быков распространили. Вот и... Поют мальчики. Говорят не при делах. К убийствам отношения не имеют. Их попросили задержать тебя, Жень. Кивнул он мне. Они это сделали. А им даже не заплатили толком. Мы остановились, не доезжая до дома Лилии, с десяток метров. Володька сказал мрачно. Группа захвата в пробке застряла. Юра выругался. Влад нахмурился. Хотя самому хотелось высказаться еще покрепче. А я буркнула. Бройники у вас тут есть? У Заболоцкого точно оружие на руках. И он им готов воспользоваться. Как же не быть? Вздохнул Володя, перебираясь в фургон с водительского сиденья, и откидывая скамейку. «Юр, помоги!» «И нам тоже!» раздался густой голос со стороны водительской дверцы. Я глянула туда. Парни лет под тридцать обоим. «Жень, знакомься, это лёня кивнул Влад на миловидного невысокого шатена с ямочками на щеках. «А это семён И он указал на кряжестого мужичка под два метра ростом, с легкой пегой-щетиной и налосо-выбритой макушкой. Я их обоих видела в команде следователя, но знакома не была. Евгения Охотникова представилась я и спросила, куда Ларис удели? Так это, такси вызвали, и она домой поехала, густым басом ответил Семён. Что в доме? Видели что-то? уточнил Влад. А то, хмыкнул Лёня. Мы же это, за ограду-то не сразу ушли, решили в кустах залечь и понаблюдать. Вот и Заехал этот хмырь, машину остановил прямо на дорожке перед дверью, сунул в бок девчонке пистолет и повел ее в дом. Орал еще. «Выходите все! Слышите?» И даже воздух стрельнул пару раз. Видать, доказывал серьезность своих намерений. Добавил семён ловко развязывая шнуровку бронников и передавая им не один комплект. «А что, мы тут группой захвата выступаем?» «А кому еще?» — буркнул Влад. Когда эти деятели из пробок выберутся, кто знает, а Лилия в опасности. Это точно, закивал Леня. Он еще орал, что если хоть одного мента увидит, женщину убьет. И это, мол, на нашей совести будет. В общем, мы решили не связываться. Стрелять на поражение задача не ставилась, продолжил семён А вывести его из строя? Но не получалось. И он ловко помог мне застегнуть бронежилет. Я пару раз подпрыгнула, привыкая к весу и вспоминая, как в этих панцирях двигаться. Давненько броник не носила. Меня просто поражает. Мы как дилетанты перед ним. Все ему удается. Не удивлюсь, если мы ему еще рукой помашем в улетающем самолете. Не смог сдержать досады Влад. Я не допущу этого, можешь не сомневаться. Если ты не в себе, я еще контролирую эмоции. Мы спасем Лилию. Подбадривала я Влада, который чувствовал, что это он упустил Виктора. Ведь устранить его можно было уже давно. Но имеем, что имеем. И Владислав собрался. Так, все по позициям. Юрик и Володя, вы контролируете периметр. Лёня, ты на парковке. Контролируй машину. Всё понятно. Парни, не облажайтесь хотя бы в этом. Иначе нашему отделу конец. И моей карьере тоже. А я... Густым басом поинтересовался Семен. «А ты страхуешь Женьку? Или она тебя? Там, как пойдет. Погнали!» Мы осторожно приблизились к дому, с легкостью перебравшись через удобный для этих целей забор. От честных людей. Так они, кажется, называются. «Слушай, Влад, а мы что будем делать?» — спросил Юрик. «Брать!» — буркнул Влад. «Эй, ребята, стоять!» — вдруг прошипел Володька. «Тут наши!» «Переговорщик, но и группа поддержки подъезжают». «Жень», — обернулся он ко мне, — «это квалифицируется как похищение. Сейчас переговорщик прибудет и будет решать вопрос». «Ты предлагаешь ждать?» — изумилась я. «А какие у нас варианты?» «Я не допущу еще один труп», — приглушенно рявкнул Влад, окрыленный мыслью о скором прибытии подкрепления. «Тихо, Влад. Слышишь? Мы уже были в метрах пяти». от помещения, где располагался кабинет Павла, когда оттуда донесся какой-то шум. Я знаю еще один вход в дом. Он скрыт и открывается специальным кодом. Мы можем незаметно войти и обезвредить его. Он там занят чем-то. Что-то ищет. Слышишь? Отвлеку его внимание и спасу Лилию, предложила я. Но в самом деле, не знаю уж, как работают эти переговорщики, только человек неадекватен. если он не найдет то, что ему требуется. А боюсь, так и случится. За жизнь Лилии я не дам ни гроша. Не вздумай, Жень. Я тебе запрещаю. Не как твой новый хороший знакомый, а как капитан полиции. Ты мне не можешь запретить, Владислав. О чем ты? Я телохранитель. Мой клиент в опасности. Если ты со мной, то хорошо. Прикроешь меня. Ждать здесь твоих коллег, пока он что-то с Лилией сделает, Я не собираюсь». Влад дёрнулся было за мной, но Семён придержал его за локоть. «Шеф, тихо. Женя профи. Глянь, как бесшумно движется. А если мы всем стадом туда ворвёмся? Как бы чего плохого не случилось. Отсюда подстрахуем. Если помощь потребуется, окажем. А ты, Жень, в пекло, не того. Само собой». Пожала я плечами и, сделав отмашку, пошла к тому входу под паролем. Павел мне сообщил этот код на случай экстренных ситуаций. Дверь открылась. Я тихо зашла в дом. Шум отсюда доносился громче. Этот вход располагался в другом крыле от кабинета, поэтому мне требовалось пройти тихо и незаметно через комнаты и коридоры. «Да где они могут быть?» Виктор был в бешенстве и эмоций своих не сдерживал. Лилия уже рыдала на взрыд. «Да я не знаю!» Отпусти уже меня. С чего ты взял, что они вообще существуют? Ты сумасшедший. Ты думаешь, я не знаю, что такое ювелирный бизнес? Это нечестная игра, в которой побеждает самый хитрый и ушлый. Тебя никто не предавал. Ты просто сошел с ума и убил Пашу. За что ты убил его? Последний раз тебе говорю. Замолчи. Ты пистолет мой видишь или нет? Его убил. И тебя убью. Даже несмотря на то, что люблю. У Лилии началась истерика. Надо было что-то предпринимать. В это время я услышала, что приехал наряд и команда с профессиональным переговорщиком. Это меня не смутило. Мне надо было решать на месте, что делать. Надо было действовать аккуратно и быстро. Я заглянула в кабинет и вздохнула. Да, простой план не сработает. Вот чтобы, Витеньки, не встать спиной к двери, Мордой к сейфу. Тут бы все и решилось. А так, он профессионально устроился у сейфа. Из окон не простреливается. Из двери тоже. В Лилю попаду. А значит, будем забалтывать. Я зашла в кабинет. Виктор был в шоке. Наставил на меня пистолет. Это еще кто? Я же сказал, я убью ее. А теперь еще и тебя. Женя, что ты здесь делаешь? Он убьет нас обеих. У него крыша поехала. Ты видишь? — воскликнула лиля «Лилия, успокойся. Все будет хорошо». «Так что тебе надо? Ты шутки шутишь?» «Кажется, Виктор готов был биться в истерике». «Отпусти Лилию. Она беременна». Попыталась я воздействовать на оставшиеся еще у этого мужика мозги. «Тоже мне новость», — пренебрежительно откликнулся он. «Отпусти». «И почему я должен ее отпустить? Она такой же предатель». как и все мои близкие и родные люди. Все должны понести наказание. Я же понес его. Послушай, я знаю, что была сделка, что ты понес наказание по своей воле, но он украл мою жизнь. Но так же, Виктор, тебя никто и не предавал. Более того, у тебя скоро будет ребенок. Очнись уже. Виктор прислонился к сейфу. Пистолет был направлен на меня. И нет богат такой в броник. Целился в лицо. Профессионально так целился. Не в первый раз оружие видит. Хотя пули в бронежилет тоже приятного мало. Рёбра могут пострадать. Уж о синяках я вообще молчу. Но тут не рискну пока активное действия предпринимать. «Зачем ты здесь? Кто ты?» Спросил меня мужик, толком не понимающий. «Что теперь делать?» «Я телохранитель Лилии. Меня нанял твой друг Павел Абрамов, которому ты угрожал». и он решил защитить самое дорогое — свою жену. «Я всего лишь хотел, чтобы восторжествовала справедливость. Ты убил, либо был заказчиком, убийство двух человек. Ты считаешь это справедливо? Я понимаю, что ты ошибся. Никогда не поздно признать свои ошибки. Отдай мне пистолет». Я встала напротив Виктора. Он все еще наставлял на меня оружие. «Поверь, лучше остановиться. У тебя нет шансов». ты не сможешь улететь. «Что ты несешь? Ты тоже одна из них. Вы не сможете мне помешать. Иначе я ее убью. И тебя заодно. Мне нечего терять». Поняла? Ситуация была накалена до предела. Переговорщики тоже приступили к своим обязанностям. И через громкоговоритель представились. Среди переговорщиков были Анна Семеновна, опытный майор полиции, серьезная дама лет сорока пяти и... «Наш Юрка. Молоденький капитан. Юркий брюнет, выполняющий специальные поручения». Так они и представились. «Виктор, это Анна. Дом окружен. Через пять минут будет захват группы ОМОНовцев. Сдавайтесь». Такие были переговоры. Разговор короткий. Цель была всеми возможными способами избежать дополнительных жертв. Дело дошло до мэра города и было под его личным контролем. Влад, насколько я поняла, был вообще сторонником довериться группе захвата и во избежание рисков обезвредить преступника, особо не вступая с ним в переговоры. Как показывал его опыт, захват и освобождение заложников – это только вопрос времени. Виктор, давай по-человечески договоримся. Если ты сейчас выйдешь добровольно, они тебе ничего не сделают. А если будет захват, как они сейчас тебе сказали, Ты можешь пострадать, даже погибнуть. Ты будешь рисковать. Во время штурма они могут и кого-то задеть. Лилию, например. Ты хочешь, чтобы пострадала беременная женщина?» Давила на нервы Анна Семеновна. Даже меня ее голос пробирал. Хорошая техника у женщины. Казалось, у Виктора еще остался здравый смысл. Да и шансов у него не было. Он уже протянул мне пистолет, а потом внезапно отдернул руку и пальнул в потолок. «Да пошли вы все!» — заорал он. Я рванула на перерез, отшвырнула лилию за массивное кресло, сама юркнула под укрытие столешницы. Тут громыхнуло, и на пол посыпались осколки. Дом наводнили омоновцы. Суровые парни в брониках и масках с автоматами на перерез. Всего трое, но казалось, что их толпа. «Полиция! Не с места! Руки за голову!» Рявкнул кто-то, похоже, Семен. Не смог отказаться от сомнительного развлечения. «Стреляем на поражение!» Добавил незнакомый мне парень. Лилия, кажется, пыталась отползти подальше и слиться со стеной. Я вскинула руки над головой. С ОМОНом лучше не спорить. Мордой в ковер очень неприятно. Растерянный Виктор... Дернулся было прицелиться, но ствол автомата показался ему веским доводом против самодеятельности. Понурившись, он уронил пистолет на пол и поднял руки над головой. Двое подхватили его под руки и повели к выходу из дома. Семен, стянув маску, ринулся к нам. — Вы как, живы, целы? — спросил он. — Там шеф сюда рвется. — Живы, целы. Я избавилась от бронежилета. Уж очень неудобная штука. И с помощью Семёна перетащила Лилию в кресло. Она рыдала и не могла остановиться. Бормотала что-то себе под нос. Я сунула ей в руки стакан с водой и вслушалась в завывание бедной женщины. «Тим! Где Тим? Он стрелял! Он его... убил его? Да?» «Тим? Псина, что ли?» Тоже разобрал смысл в рыданиях Лилии, Семён. так мы это с Ларисой его на такси посадили. Она к себе вашу собачку забрала, а то тут сами понимаете, опасно было. И как-то так уютно журчало басовитое бормотание этого великана, что Лилия начала потихоньку успокаиваться. Я решила, что могу их оставить, и спустилась вниз. Виктора Заболоцкого как раз запихивали в машину, не очень вежливо. Но тут уж ничего не поделаешь. Перед тем, как сесть в машину, он искал глазами Лилию, но не нашел. Стоило мне выйти, как Владислав бросился ко мне. Господи, Женя, как ты? Как Лилия? Все в порядке, Влад. Лилии нужен врач. Со мной все в порядке. С ней сейчас Семен. Вы меня так напугали. Зачем ты туда пошла? Ты что, шутишь? Смотри, как все закончилось. «А могло бы по-другому. Я не могла больше рисковать жизнью своей подопечной. Это выше моих сил. Но в государственной награде тебя за это навряд ли представят. А вот о работе в наших органах подумай. Мне кажется, из нас получилась бы отличная команда. Спасибо, Влад. Я уж как-нибудь сама. После такого даже мне нужен перерыв. Передышка. Это было максимальное напряжение». У нас еще много работы. Нам нужно установить непричастность Лилии к покушению на убийство мужа. Поэтому серия допросов все же состоится. И у тебя тоже. Да делайте, что хотите. Главное, что теперь Лилия в безопасности. Я не знаю, что между ними было, но он держал ее на мушке. Я свидетель. Если он был в состоянии аффекта, возможно, это и другая статья будет. А есть еще вариант признания, психически нездоровым. Я не знаю, Влад, зачем мне эта информация. Вроде бы известные факты. Да и ты знаешь, он в таком состоянии, что я думаю, ему уже все равно, где он будет. В любом случае, Жень, спасибо тебе за твою смелость. Ты спасала жизнь Лилии. Это всего лишь моя работа. А сейчас я больше не могу. Мне надо отдохнуть, как и тебе. Пойду спрошу, как там Лилия. Потом очень хочу поехать домой. а то знаешь Уже забыла, как дом выглядит. Думаю, твои ребята тоже будут рады вернуться по домам». Лилию уже отвели к врачам. Она с отсутствующим взглядом сидела укутанная в одеяло в машине скорой помощи. «Ты как?» «Женя, ты спасла мне жизнь. Ты знаешь, это уже не тот человек, которого я раньше знала. Я от этого факта в шоке. К сожалению, тебе еще предстоит быть свидетелем по делу. и ответить на вопросы следствия, собственно, как и мне. Эта история еще будет иметь продолжение. Это моя жизнь, Жень. Я не хочу тебя в это впутывать. И не хотела. Лилия, ты что? В этом нет твоей вины. Павел мне поручил тебя охранять. Я не могла тебя оставить. Самое страшное позади. Теперь мы знаем точно, кто убийца. Мне от этого стало гораздо спокойнее». Думаю, теперь тебе не понадобится телохранитель. Ну а если я буду нужна тебе, ты знаешь мой номер. Например, для светских мероприятий с дорогими украшениями. Мало ли в нашем городе еще охотников на бриллианты. Ты знаешь, я думаю, я вообще какое-то время побуду одна. Мне нужно обдумать все, что произошло, успокоиться. У меня за последние дни как будто земля ушла из-под ног, вся жизнь перевернулась. Надо теперь будет учиться жить без Паши. После этих слов Лилия расплакалась. Я ее обняла. Ничего, Лилия, все будет хорошо. Все образуется. Ты знаешь, я не особо мастер говорить такие слова. Но если нужна моя помощь, всегда звони и обращайся. Хорошо? Спасибо тебе, Жень. А сейчас мне надо к тете. А то она совсем там соскучилась по мне. Пока, Жень. И ты мне тоже звони. если что-то нужно. Пока. Мы попрощались с Лилией. С Владом мы тоже поговорили. Я поблагодарила всю его команду оперативников, которые все эти дни дежурили в доме Абрамовых, и тех, кто помогал нам сегодня. Ребята делали свою работу. На отлично. Я вызвала такси, позвонила тете Мели. Она так обрадовалась, как приятно возвращаться домой, где не предают самые близкие люди.